А затем начались фантазии о другой жизни без Бриана. Я чувствовала, что мне страшно, как я буду жить одна, что скажут мои родители, не разрушу ли я жизнь Бриану, Джозефу и Энди. Сьюзан достигла своей точки слома, и эти ее фантазии были способом проиграть в уме возможные варианты адаптации. Хотя у каждой личности могут быть различные варианты, в целом большинство уходящих переживает долгий первый этап. Испуганные и с чувством вины, они не придают значения своим быстро мелькающим чувствам, им не приходит в голову возможность развода. Некоторые описывают это время как ощущение себя внутри вращающегося колеса. Другие описывают его как ощущение непередаваемой безнадежности, время, когда вы чувствуете зыбкость своего основания. Мне удалось установить, что наиболее общим поводом для развода является несовместимость. Большинство из нас ощущает несовместимость как неубедительное оправдание своего нежелания жить в браке, особенно если в семье есть дети. И тогда поддаемся искушению искать более весомые, на наш взгляд, причины. Гораздо легче развестись с людоедом, чем с порядочным человеком. Хотя реформы последних десятилетий, такие как развод без повода, отбрасывают необходимость искать действительные предлоги. Психологически мы чувствуем себя обязанными найти реальные доказательства тому, что нам страшно воспринять как иррациональное решение. Но наш язык подводит нас. Несовместимость — это ограниченное понятия для того, что может быть очень широким и сложным набором чувств и эмоций. Как я уже говорила во второй главе, поводы для брака сегодня гораздо сложнее и лучше ориентированы, чем раньше. Сегодня мы стремимся выбрать себе партнера, с которым, по нашему мнению, сможем развить и осуществить какой-то отрезок нашей жизни. Когда говорим о несовместимости, мы можем подразумевать, что продвижение вперед теперь блокировано препятствием, которое, по ощущениям, не можем преодолеть. Препятствие, которое постоянно чувствуем в нашем браке. Если мы позволяем этим старым и узким для нас препятствием управлять нами, то подвергаем себя стрессу так же, как и нашего супруга и детей. Развод — это спасение от перегрузки системы. Покидающий и покинутый. Хотя развод часто заканчивается по обоюдному согласию, на ранних этапах всегда есть один, кто испытывает желание уйти, а другой, кто не подозревает об этом желании своего партнера. Оба могут испытывать подсознательное желание расстаться, но кто-то должен сделать первый шаг и начать процесс. Сначала уходящий и тот, от кого уходит, могут испытывать совершенно различные чувства. Уходящий имеет преимущество в том, что он первый наносит удар по эмоциям своего партнера. Тот, кого покидают, это жертва. Первой реакцией его бывает потеря доверия, эта ситуация повергает его в отчаяние. У партнеров неравные шансы в этом вопросе. Тот, кого покидают, более уязвим. Не имея времени подготовиться, адаптироваться к мысли о непоправимой потере, тот, кого покидают, наиболее подвержен кризису на этом этапе. Он или она требует весомых причин. Покидающий за это время уже успел подготовить массу причин, пытаясь найти наиболее приемлемый путь объяснить своему партнеру, которого покидает, что он, она больше не любимы. Со временем многие покидающие и покинутые могут поменяться ролями. Мое исследование показало, что спустя пять лет после развода многие из пар первоначально ясно различавших Кто кого покинул, изменили свое мнение на этот счет.